Территория Ордена. База, Латинская Америка. Среда, 12.03.21. 6.34. «Ехать готов», – интересуется Руиз, выглянув из трейлера. «Смотрю на Сару, она на меня. Расставаться не хочется, а надо. Она опускает веки и сжимает мою руку». «Готов», – киваю. «Позавтракаем, с собой чего соберем и вперед». «Вот и ладно. А то до Порто-Франко 200 миль по карте. Места незнакомые, часов на шесть можем застрять».